Симптомы имеют определенное сходство с симптомами после приема ЛСД, но ЛСД не воздействует так индивидуально. Фармакология не знает столь личностных средств. Когда я знакомился с жизнью этих людей, мне казалось, что ни один из них, сходя с ума, не отошел от своего естества. Наоборот, каждый проявил его карикатурно-утрированно. Бережливый становится скрягой. Педант – этот антиквар. Целый день резал бумагу на тонкие полоски. И другие. Я могу оставить вам материалы, вы сами убедитесь». «Обязательно оставьте». «Значит, фактор x как бы отравитель личности. Это существенно». Однако с этой стороны, пожалуй, не подберешься к разгадке. Изучение психологии жертв может показать, как действует подобный фактор, но не как он проникает в организм. Он сидел, подавшись вперед, с опущенной головой, глядя на руки, охватившие колени, и вдруг посмотрел мне в глаза». «Я хочу задать вам вопрос личного свойства. Можно?» Я кивнул. «Как вы себя чувствовали во время операции? Все время уверенно?» «Нет. Это, в общем, было неприятно. В Америке я представлял себе все по-другому. И неприятно не потому даже, что я пользовался вещами умершего. К этому я скоро привык. Предполагалось, что я как нельзя лучше подхожу для такой операции в связи с моей профессией». «Да?» – поднял он брови. п у б л и к е преподносят ее как нечто увлекательное, но сводится она к тренировкам и еще раз к тренировкам. Скучное однообразие и лишь краткие минуты подъема. Ага, почти то же, что и в Неаполе, верно? Да, к тому же нас приучают к самонаблюдению. Показания приборов могут подвести. Тогда последним индикатором остается человек. Итак, скучное однообразие. А что внесло разнообразие в Неаполе? когда и где? Когда я испугался. Испугались? По крайней мере, дважды. Это меня развлекло. Я подбирал слова с трудом. Настолько это ощущение было неуловимо. Он не спускал с меня глаз. Вам п р и я т н о о щ у щ е н и е страха? Не могу сказать, да или нет. Хорошо, когда возможности человека совпадают с желаниями. Я обычно хотел то, чего не мог. Существует масса разновидностей риска. Но банальный риск, скажем, вроде того, которому подвергаешься в русской рулетке, мне не по душе. это бессмысленный страх. А вот то, что нельзя определить, предугадать, разграничить, меня всегда привлекало. Поэтому вы и решили стать астронавтом? Не знаю. Возможно. Нас считают смышлеными шимпанзе, которыми по хорошо разработанной программе управляет на расстоянии земной компьютер. Наивысшая организованность, как знак цивилизации, противоположный полюс которой, все это, я у к а з а л на газету с фотографией римского эскалатора на первой полосе. Не думаю, однако, что все так просто. А если даже это и так, то на Марсе мы все равно будем в полном одиночестве. Я с самого начала знал, что мой физический недостаток домокловым мечом висит надо мною. Ведь шесть недель в году, когда цветут травы, я ни на что не гожусь». Правда, я рассчитывал полететь. На Марсе травы не растут. Это совершенно точно известно. И мои начальники тоже считали, что я годен. Но в итоге проклятый насморк отодвинул меня в дублеры. И мои шансы свелись к нулю. Шансы полета на Марс? Да. Но вы согласились остаться дублером? Нет. Цезарем или никем? Латынь. Если вам угодно. Барт расплел пальцы и весь ушел в кресло. Казалось, так вот, прикрыв веки, он переваривает мои слова. Затем приподнял брови и слегка улыбнулся. «Вернемся на землю. Все эти люди были аллергиками?» «Почти наверняка все. Только в одном случае не удалось установить точно. Аллергия была разной. В основном на плиту растений. А кроме того астма». «А можно узнать, когда вы испугались?» «Вы сказали минуту назад?» «Запомнились два момента». Один раз в р е с т о р а н е г о с т и н и ц ы когда к телефону позвали Адамса. Это распространённая фамилия. Речь шла о другом человеке. Но мне показалось, что это непростая случайность. Вам подумалось, что к телефону просят покойного? Нет, конечно. Я подумал, что-то начинается, что это пароль, предназначенный для меня, о котором никто из присутствующих не мог бы догадаться. А вы не думали, что это кто-нибудь из вашей группы? Нет, это исключалось. Им запрещено было вступать со мной в контакт. Если бы произошло нечто, отменяющее нашу операцию, скажем, началась бы война. Ко мне пришел бы р е н д и руководитель группы. Но только в подобном случае. Простите, что я так назойлив, но для меня это важно. Итак, позвали Адамса. Но если имели в виду вас, это значило бы, что ваша игра раскрыта, и вам дают это понять. Вы-то выступали не под именем Адамса. Конечно. Наверное, поэтому я и испугался. Хотел подойти к телефону. Зачем? Чтобы выйти на связь с ними, с другой стороной. Лучше так, чем ничего не знать. Понятно. Но вы не подошли? Нет, обнаружился настоящий Адамс. А во второй раз? Это было уже в Риме, ночью, в гостинице. Мне дали тот же номер, в котором во время сна умер Адамс. Что ж, расскажу вам и про это. Когда меня направляли, обсуждались различные варианты моего поведения. Я мог повторить путь любой из жертв, не обязательно Адамса. Но я участвовал в совещаниях и перетянул чашу весов в пользу Адамса. Я прервал рассказ, видя, как у него заблестели глаза. Понятно, не сумасшествие, не море, не автострада, а просто безопасный запертый номер в гостинице. Одиночество, комфорт и смерть, верно? Возможно, но тогда я об этом не думал. Предполагали, как мне кажется, что я избрал его маршрут, рассчитывая обнаружить сенсационные материалы, которые он раздобыл и где-то припрятал. Но и это было не так. Просто этот человек мне чем-то импонировал. Хотя Барт и уязвил меня минуту назад своим или Цезарем, или никем, я по-прежнему говорил откровеннее, чем привык, поскольку был в нем крайне заинтересован. Не могу сказать, когда именно стремление раскрыть это дело стало моей навязчивой идеей. п н а ч а л у к безличности источника зла я относился как к своего рода правилу игры, с которым необходимо считаться. Сам не знаю, когда эта игра меня затянула, чтобы потом отвергнуть. Я поверил в обещанные ужасы. У меня были доказательства, что это не выдумка. Я едва не пережил их, но все оказалось иллюзией. Я не удостоился приобщения. Сыграл Адамса, как умел, но не соприкоснулся с его судьбой, ничего не испытал. А поэтому и ничего не узнал. Быть может, слова Барта так меня задели именно потому, что в них была правда. Фрейдист Кир, коллега Фицпатрика, тоже фрейдиста, наверняка сказал бы, что я все поставил на карту, предпочтя скорее погибнуть, чем проиграть. Именно погибнуть, поскольку я проигрывал. Мою ставку на Адамса и всю операцию он свел бы к фрейдистской схеме влечения Танатоса. Сноска, влечение Танатоса, влечение к смерти. Наверняка бы так сказал, все равно. Помощь барта была как бы нарушением кодекса альпинизма. Я уступал дорогу, чтобы позволить затащить себя в гору на веревке, но лучше уж так, чем полный провал. Я не х о т е л и не мог покончить с этим делом так, словно меня выставили за дверь. Поговорим о методе, вернул меня к действительности голос Барта. Вы произвольно ограничили количество рассматриваемых случаев и разделили их на существенные и несущественные. Вы так считаете, почему? Потому что случаи разделились не сами по себе. За дискриминант существенных вы приняли безумие и смерть. По меньшей мере безумие, если даже оно не привело к смерти. Однако сравните поведение Свифта и Адамса. Свифт сошел с ума, так сказать, с размахом. А то, что Адамса донимали галлюцинации, вы узнали только из его писем к жене. А сколько могло быть случаев, о которых вы вовсе не знаете? «Простите», — возразил я. Тут уж ничего не попишешь, вы зря нас обвиняете. Мы столкнулись с классической дилеммой при изучении неизвестных явлений. Чтобы их четко разграничить, надо знать причинный механизм. А чтобы знать причинный механизм, следует четко разграничить явления». Он посмотрел на меня с явной благосклонностью. «Ах, значит, и вам знаком этот язык. Надо думать не о сыщиков». Я не ответил. Он потер подбородок. Да, это действительно классическая дилемма индукции. Итак, поговорим об отвергнутых вами фактах. О тех следах, которые вы сочли ложными. Имелись ли следы, которые обнадеживали, но в конце концов обрывались? Было что-нибудь подобное? Теперь я посмотрел на него с уважением. Да, был один любопытный след. Мы ждали от него многого. Все американцы из числа жертв перед поездкой в Италию побывали в одной из клиник доктора Стеллы. Вы слышали о нем? Нет. Говорят про него разные. Одни называют великолепным врачом, другие – шарлатаном. Пациентов с ревматическими недомоганиями он направлял на сероводородные ванны в Неаполь. Однако… Я тоже в свое время подскочил, услышав об этом, но это ложный след. Стелла считал, что сероводородные источники близ Везувия самые лучшие, а ведь у нас в Штатах достаточно своих собственных. Больные, которых ему удавалось склонить к поездке, все-таки составляли меньшинство. Это неправда, что американцы сорят деньгами. Когда пациент заявлял, что не может себе позволить везувий, Стелла направлял его к американским источникам. «Мы разыскали этих людей, их около сотни. Все они живы, здоровы. Вернее, некоторые из них также сключены ревматизмом, как и до этих ванн. Но, во всяком случае, мы не обнаружили ни одной смерти итальянского типа». С этими пациентами Стеллы все в порядке. Если они умирали, то самым естественным образом, от инфаркта или от рака. Может, у них были жены, семьи, задумчиво произнес Барт.